Страница 524. Слова-предложения. Словами-предложениями называются предложения, выраженные одним словом или неразложимым сочетанием слов. «Иди ты первым!» – «Ага!» – воскликнул он. «Уж не тревогали – Нет, – отвечал, прислушиваясь Сергей, – тревога подаётся не так. Это сбор? – Да, это сбор, – согласился Владимир Гайдар. Это страница 525-я. Слова предложения характеризуют нечленимость состава. То есть образующие их слова и словосочетания нельзя рассматривать ни как главное, ни как второстепенные члены предложения. Данные конструкции не относятся ни к двум составным, ни к односоставным предложениям. Интонация сообщения придаёт словам-предложениям смысловую законченность и соотносит их содержание с действительностью. Интонация и контекст играют первостепенную роль в формировании слов-предложений. Особенности диалогической речи – присутствие самих говорящих, сравнительно быстрый темп речи, обстановка способствует появлению слов-предложений, отличающихся лаконичностью, экспрессивностью и взаимообусловленностью. В монологической речи слова «предложение» употребляются при подтверждении уже высказанного или возражении самому себе. Функции слов предложения могут выступать междометие. Междометное выражение «Ах, батюшки, ого, тьфу!» Частицы «Да, нет, неужели, ну, разве?» Модальные слова – безусловно, верно, конечно, правда, разумеется. По характеру выражаемого содержания различают эмоционально-оценочные, утвердительные, отрицательные, побудительные и вопросительные слова-предложения. Эмоционально-оценочные слова-предложения. образуются междуметиями и словами, близкими к междометиям, а также частицами. Они передают непосредственную эмоциональную реакцию на происходящее или на какое-либо высказывание, дают оценку наблюдаемым явлениям. Чаще всего слова-предложения бывают восклицательными – ай ай ай яй отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе. о закричал другой. Твое дело, дрянь, мошенен крышка. На, разгуляй, сказал Дима извозчику, только вези через Кремль. Эй! Ихма крякнул извозчик, нам всё равно, Устовский. Страница 526. Если в двух первых предложениях выражена эмоциональная реакция на происходящее, то в последних дана ещё и оценка факта. Однако чётко разграничивать подобное предложение очень трудно. Слова предложения образованные междометиями и словами, близкими к ним, тесным образом связанным с контекстом с окружением других слов. В прозаических произведениях это авторская речь, в драматургических – это ремарки, предшествующие или последующие реплики, персонажи. а в монологах – это слова самого говорящего, которые стоят перед предложением или после него. Содержание эмоционально-оценочных слов предложений определяется интонацией и контекстом. Эмоционально-оценочные слова предложения выражают радость, Восхищение. Браво, браво. Второе. Удивление, изумление. Ба! Да, кажется, я имел уже удовольствие где-то вас видеть. Вот тяна. Третье. Досаду, обиду, горесть, сожаление. Эх ты! Воскликнула она. Четвертое. Недовольство, возмущение, презрение, негодование. Надоел пуще горькой редьки, ух! О, да ты еще смеешь говорить мне дерзости? Фу, сказал он, отдуваясь, как все противно. Это 526-я страница. Утвердительные слова-предложения образуются словами «верно». Да, ещё бы, как же, конечно, правильно, разумеется. Функцией этих предложений является утверждение, то есть они дают положительный ответ на поставленный вопрос. Чаще всего для такого ответа используется «да». который отличается семантической ёмкостью и способна выразить с помощью интонации сложнейшую гамму человеческих чувств. Это 527 страница. «Да» может быть утвердительным ответом на поставленный вопрос. Но куда нам идти? В эту сторону? Да. Содержание «Да» может раскрываться следующим за ним предложением. На следующее утро бабушка спросила меня, «Ты опять поедешь в город?» «Да, в гимназию». «Может выражать согласие с чьим-либо мнением?» «Да, работа у нас всегда много».